Глава седьмая. Они сидели в офисе Ивана, заставленном техникой. Она была везде: на полках, столах, под ними, на подоконнике, мини-холодильники, какая-то раскрытая, другая в коробках. В довольно просторном кабинете места хватало только для маленького дивана, на котором, по всей видимости, Иван и каратал ночи. Сейчас он сидел на стуле перед ноутбуком, а девушкам приходилось стоять, потому что с дивана они ничего не видели. Интересная тётенька, это ваша Былова-Набиева, бормотал Иван, щёлкая мышкой. И чем же такая биография, просто обалдеть. Ты рассказывай, давай, подёргла его за рукав Мара. Ой, не стойте над душой, сядьте, диван вон есть. Да с него ничего не видно. «Я распечатаю картинки, вам покажу. Их, правда, немного. Брысь!» Мара с Ренатой послушно пересели. «У меня от водки богемы до сих пор мерзкая отрыжка», — проворчала Матвей и закинула в рот жвачку. «Зачем ты на неё напала? Мы с тобой для неё монстры. Почему именно мы? Догадайся». «А, поняла». И изобразила, как натягивает длинную перчатку. Это у них означало, что руки по локоть в крови. Но я не хотела этого. Именно того результата, который получился. Иван вроде был погружён в свои изыскания, но Мара всё равно говорила на языке, только им понятном. Кстати, я потом узнавала про эту девицу, что против меня свидетельствовала. Понимаешь, о ком я? Матвейке внула. Она отлично устроилась после. У Косматыча были сбережения и немалые. Он банком не доверял, всё хранил в пчёлке. И эта бедная овечка прибрала денежки. Ларёк открыла. Не такая уж и овечка, хитрая тварь. Ей было не противно с косматучим спать. Подумаешь, дать пару раз в месяц. Он же состарился уже, на пенсию ушёл. Зато тепло сытно, делать ничего не надо. Офигела она, конечно, когда этому конец пришёл, но не растерялась. Всё бабоньке «Хватит шушукаться!» — воскликнул Иван и крутанулся на стуле, чтобы видеть их лица. «Я готов рассказать вам о женщине, которой вы интересуетесь». «Внимательно слушаем». Родилась Белла Набиева в Таджикистане. Тогда это была союзная республика. «Это мы и без тебя знаем. Будете перебивать? Ничего не скажу». «Молчим». Мара закрыла рот на воображаемую молнию. «В девятнадцать лет...» Бела взяла золото на легкоатлетическом чемпионате СССР. Но об этом вы уже знаете. Естественно, блестящую спортсменку взяли в олимпийскую сборную, но не её одну. Была ещё одна метательница диска, Евдокия Лаврова, плотная. Её отец тоже чемпион. Дед федерация спорта Шишка. Это ты всё в интернете нарыл, спросила Матвей. А народ на замок не закрывала. Конечно, проверил родственные связи. Это несложно, если знаешь, по какому алгоритму действовать. Так вот. Лаврова очень хотела победить, что, естественно, она не могла опозорить фамилию. Она Биева, соперницу сильная. И решила Евдокия её устранить. На тренировке перед первым соревнованием сломала ей руку. Каким образом? Диск на неё уронила, случайно якобы, упала неудачно. В итоге Набиева из соревнований выбыла, но и Лаврова не взяла медаль. Она вообще чуть ли не последнее место заняла. Он протянул девушкам две распечатанные фотографии. Всё, что удалось найти. На первой Лаврова, на второй Едвига Брусникина, олимпийская чемпионка по метанию ядра, та, с которой мы с тобой вредина начали. Мара кивнула. Она обещала молчать. И её род оставался на замке. А за спиной её кто стоит? Много кто, буркнула Рената. Приглядись. Мог бы улучшить фото. У тебя такая крутая техника. А вы, девочки, не оборзели? Я за такое деньги беру, и немалые. А вы меня даже кофе не угостили. Угостим, не бзди. И вискарь нас. Было что ли справа? Похоже на сердитого пацана. Она сблизились, видимо, спортсменки. Старшая младшую подбадривала. Это ты тоже в интернете нырл? Нет, в своём художественном воображении, извивительно парировал Иван. Мара хмыкнула. Молодец, не пасуют ни перед ней, ни перед Ренатой. А они те ещё яйца дробилки. Спустя год Беланабиева совершила нападение на Евдокию Лаврову. Она сломала ей обе руки, нос и несколько рёбер. Отомстила За что села на 7 лет. А не дофига ли дали? Не смогла сдержаться Мара. Дофига. Но мы помним, из какой Лаврова семье. А полный наказали Беллу. Вышла раньше на год по амнистии. С Едвигой она всё это время общалась. И когда дискомитательница откинулась, та пристроила её в свою спортушколу. Она тренировала на тот момент многоборцов, мальчиков Это воображение твоё или уже факт? На. Он передал ей распечатку очередного снимка. На нём те же женщины, Едвига и Белла, и они держат на руках мальчика с кубком. Обе постарели, погрузнели, но что удивительно, выглядят на один возраст, хотя разница чуть ли не 20 лет. Подопечный Брусникиной во всех юношеских чемпионатах выиграл, не только европейских, мировых всех порвал. Его называли Колоссом. А так он Коля. Через два года мальчик уехал в Америку. Там состоялся как спортсмен-олимпиец. Но всегда помнил своего тренера, говорил в интервью, что она его сделала непобедимым. «А с Набеевой что?» Со скандалом была изгнана из спортшколы. Вот фото из «Московской правды». Чудом на него наткнулся. Кто-то из родителей узнал, что судимая с их детьми занимается, и бучу поднял. Едвига на защиту встала. Сказала, что и своего ребёнка готова отдать ей на попечение. Был у неё сын десяти лет, но не помогло. То было в 1989-м. После этого никаких следов Беллы Набиевой. Совсем? Пыталась получить российское гражданство в 2002-м. Не дали. Может, домой вернулась? Или умерла. Если бы тут в России след бы остался, жива скорее всего. Ей не так много лет. Мара с Ренатой обменялись короткими взглядами. Иван это заметил. Вы что-то знаете о ней? Нет, иначе не просили бы тебя добыть сведения, ответила ему Маришка. А можно спросить зачем? И Одесса поплыла. Она не знала, что сказать. Благо, Матвей быстро нашлась. Я купила дачу Едвиге Брусникиной у её наследника, двоюродного брата. Дом стоял долгие годы заброшенным. Но в нём кое-какие вещи. Коллекция олимпийских мишек, от крохотных до довольно крупных. Значки и чашки, плакаты, всё с Олимпиадой 80. И не спёрли? Сейчас это самый тренд. В стране ностальгия по скучно благополучному брежневскому застою и вещам, что были тогда в ходу. Как странно. Соседи мне сказали, что с Едвигой жила какая-то белла, тоже спортсменка, помогала ей. Вот я и подумала, а не найти ли мне её, чтобы отдать безделуцы. Мне-то они ни к чему, а для неё, может, они важны. Мара незаметно поаплодировала ей. Сладно у Матвея получилось. Так всегда бывает, когда правду переплетаешь с ложью. Продай, посоветовал Иван. Среди мишек может оказаться редкий. Эта тётка-чемпионка, у неё наверняка необычные сувениры. А ты сам посмотри. Матвей вынула из сумочки фигурку, что доставили Ленке. Она прихватила её. Иван взял её и с интересом стал рассматривать. Поднёс к лампе, поплевал на стопы медвежонка, снова подставил под яркий свет. "Не, это фигня", констатировал он. Серийный сувенирный продукт стоимостью 2,50. Но тысяч пять выручить за него можно. А сколько ж редкие стоят? По любопытству Валмара. Если просто ограниченные серии, что для партийных работников выпускали, то тысяч 20-30. А чемпионские и дороже могут стоить, если с памятной надписью. Ничего себе! Коллекционеры — народ странный. Они могут носить одни штаны 10 лет, но купят значок или пуговицу, что стоит как новый айфон. «Да, знавала я одного», — проговорила Матвей. «Жил в комнатушке три на три. Ел исключительно крупы с овощами. Свет включал на два часа. А когда умер, оказалось, что у него под раскладушкой сундучок с редкими дореволюционными монетами. В нём и завещание. Коллекцию он передавал городскому музею. И что? Попала она туда. Частично». Пара тройка монет, хмыкнул Ваня. А остальное кому досталось? Наследникам, как всегда ловко соврала Рената. Она жила в той же общаге, и это было давно. Помогала деду по мелочи, в магазин бегала, мусор выносила. Когда она пришла в очередной раз и обнаружила его мёртвым, обшарила квартиру. Покойникам деньги не нужны, а ей очень. Их не нашла, зато обнаружила сундучок. Весь забирать не стала, но большую часть присвоила. Потом, правда, жалела об этом. Нужно было оставить весь сундучок себе. Зазвонил телефон Ренаты. Вынув его, она удалилась в коридор. Твоя подружка Соска, сказал Ваня. Да, секси-леди. Но ты мне всё равно нравишься больше вредина. Ценю, но жить с тобой всё равно не собираюсь. Так что, ищи другую жертву. Так и придётся к своей дуре возвращаться, вздохнул Иван. Ты серьёзно? Нет, конечно. Я даже за завещами не пойду. Написал СМС, попросил собрать и отдать соседа. Мы с ним иногда наливочки попиваем. Он классно их готовит. Ваня подпрыгнул на стуле, вспомнив о важном. Ну виски я люблю. Это напоминание. Поняла, вредина. «Какой предпочитаете?» «Не дешевле двух рублей?» «Что-нибудь хотя бы с семилетней выдержкой?» В дверь заглянула Рената. «Мара, идёшь?» «Да. Надо домой ехать, к Нео». «Пока, вредина». «И тебе пока, красотка». «Чао, малыш. Тебе не говорили, что похож на Херувима?» «Только щёчек не хватает». Хмыкнул он и ткнул пальцем в Мару. «Вы наверняка давно дружите». Раз так похоже мыслите. Целых две жизни, бросила Матвею фразу, которую поняла только Одесса. Когда они отошли от офиса Ивана, Рената сообщила: "Есть подвижки. Мой человечек заполучил видео с камеры на соседней улице. Я имею в виду ту, что за магазином, возле которого пропала Алла". "Я поняла. Камера на банкомате. Качество плохое". Но видно, что некто затаскивает в машину беременную женщину. Лиц не видно, номеров тачки тоже, но тачка четырка. Чего? Чего? ВАЗ 2114. Ты в отечественном автопроме не разбираешься? Я вообще в нём не разбираюсь. Ни в каком. Chevrolet от Porsche не отличу. А у меня какая машина? Mercedes? не очень уверенно проговорила Мара. Бинго. Значок приметный. Ещё я Ауди знаю. Но тут играет неприятная ассоциация с кольцами. Добавь ещё одно, второе смести. Она отмахнулась, не желая углубляться. Давай вернёмся к записи. Что она нам даёт? Появился хоть какой-то след. Надо по нему идти. Твой человечек, чёрт, как будто про гнома речь. Он так и сделает? Да, но я хочу, чтобы с ним был кто-то из нас. Поскольку тебе надо к Нею, а я намерен навестить Катюшу, отправим с ним Ленку. Я ей позвоню сейчас. И стала набирать номер Пелы.